Глава 23 Ну, выпьем за трезвость. Гарин по пути домой пытался понять, что во всей этой истории его тревожит. И уже, загоняя машину в гараж, понял, а поняв, помчался домой, чтобы срочно позвонить Ишину. Услышав знакомое у аппарата «Валентин, это Гарин?» «Привет», — осведомился Ишин. «Она еще у тебя?» «Нет, только что отвез в посольство». «Ты это хотел доложить?» «Нет, Валя, совсем не это. Ты дел закрыл?» «Закрываю как раз. Не спеши. Что случилось?» «Вопрос. Откуда Хасан Черный узнал, что отчеты деду у меня в квартире?» «Вопрос, конечно, интересный», — согласился Ишин. «Хочешь поговорить об этом?» «По телефону?» «Я приеду. Ты дома?» «Приезжай, да». На этот раз Ишин ехал дольше. Ну, рассказывай, что ты надумал. Гарин пригласил к столу за чай. Может быть, тебя покормить? Спросил он, вспомнив, что время уже для ужина. А что у тебя есть? Привередничаешь? Нет, Ишин поднял лапки. Съем все, что дашь. Рассольник и тушеные куриные ноги с рисом. Тащи. Пока ты не спросил, я и не вспоминал, что только завтракал сегодня. Гарин накрыл на стол, сел рядом с чаем в руке. Ты ешь, а я пока изложу, что до меня дошло. Ишин кивнул. Смотри, что получается. Этот Хасан Черный прилетел специально, чтобы выкрасть параметры прочности мостов и точки для закладки мин, так? Ишин снова кивнул. А откуда он узнал, что дед хранил копии отчетов дома? Ведь это, скажем так, секретная информация, значит, она хранилась в архиве МПС, вероятно, в первом отделе, так? Ишин кивнул. — Оттуда достать отчеты невозможно? — Ишин помотал головой. — Нет. — Там режим, — произнес он с полным ртом. — Вот. — Гарин принял этот жест как подтверждение его мнения, потому что не понял произнесенного. — А кто мог знать, что отчеты еще есть у меня дома? — Ишин поднял брови. — Кто? — Кроме моей семьи, его коллеги, «Они в этой квартире были только один раз, и только тогда могли увидеть на полках хоть папки. Сечешь когда?» Ишин помотал головой. «Нет». «На ну, поминках. Родители их устроили в этой квартире. Из его научной группы у нас было человек десять, три женщины, семь мужчин. Всех по фамилиям не назову, просто не знал их фамилий. С нами на его поезде из этих десяти ездили пятеро. Других пятерых я увидел впервые». Ишин закончил прием пищи, промокнул губы и пальцы. «Ты напишешь тех, кого знаешь, а как найти оставшихся?» Гарин выложил на стол большой фотоальбом. «Они все были на похоронах. Отец снимал». Он выдернул несколько больших фотографий. Карандашом на некоторых поставил точки рядом со скорбящими лицами. «Вот эти люди были у нас в квартире». С обратной стороны фотографии подписал тех, кого знал. Некоторых полностью, некоторых только по именам. Зачем лишних указал? Они же к вам не поехали. Они могут знать тех, кто поехал, но не знаю я. Согласен. То его хуча работы, как говорит мой напарник. Ишин взял фотографии. Ты можешь их отдать? Конечно. Спасибо. Это все, что ты можешь сказать? Да. Вот сообразил, решил позвонить. Кроме тебя у меня в конторе никого нет. Ишин сел и серьезно посмотрел на Гарина. «Как ты относишься к обливанию холодной водой?» «Положительно», — не понял вопроса Гарина, ответил. «Как врач? А при здесь это?» «Да вот хочу тебя окатить». «Скажи, а почему ты уверен, что я из конторы? Что я вообще тот, кем с тебе назвался?» От вопроса Ишина Гарин реально ощутил, будто его окатили ледяной водой. Все, что он знал, что этот человек с ним беседовал в райкоме 15 лет назад, когда Жоре было 17, а ему около 30. Он при первой встрече в Исхиле назвался Ишином, а это правда. Он сказал, что они двоюродные братья и выложил биографию деда по отцовской линии, а Гарин всему безоговорочно поверил. Гарин сидел красный, будто его действительно облили холодной водой. «Знаешь, Валентин, ты, конечно, прав. И, может быть, ты не Ишин и не брат. Но тогда, в 82-м, ты был из КГБ. Именно ты назвал пароль от следователя УВД. я доверял тебе. Все остальное – это, может быть, фантазия и манипуляторство. Я, конечно, должен был спросить у тебя хотя бы документы. Виноват. С другой стороны, если ты человек конторы или с той стороны – то корочки ничего не доказывают. Тебе израильский паспорт сделать не проблема. А теперь ты заронил во мне червя сомнений. Предъявишь удостоверение? Ишин выложил красную книжицу. Ишин, Валентин Александрович, фото, Федеральная служба безопасности, номер подразделения, который Гарину ничего не сообщал, звание майор, срок действия удостоверения, печать, подпись, приписка с правом ношения оружия я все думал, когда ты опомнишься, решил отрезвить. Извини, я действительно после нашей первой встречи как мешком ударенный. Знаешь, встретить хоть и двоюродного брата, это приятно. Советских людей отличает удивительная, просто фантастическая доверчивость. Так ты и не брат? Брат, брат. Это все правда. Приедешь ко мне домой, покажу фотку деда Георгия и его первую жену. В конторе и свидетельство о рождении аттестат липую могут сделать, скептически произнес Гарин. Теперь я во всем сомневаюсь. Ну и хорошо, улыбнулся Ишин. Я получил направление в группу антитеррор, с которой работала Анна. Вдруг? Нет, не вдруг. Отчет мой приняли решили, что будет правильно откомандировать к ним меня. Ты обо всем пишешь отчеты, подколол Ишин и Гарин. Каждый поход в туалет указываешь обо всех встречах имеющих отношение к делу я обязан докладывать а историю санны особенно она иностранный агент и держать ее на контроле обязанность конторы помнишь первым погибает беспечный какая насыщенная у тебя жизнь то есть в конце каждого дня ты пишешь обо всем что случилось за день хочешь иметь такую же усмехнул сышин могу помочь да если это как то относится к моей службе спасибо не надо притворно замахал руками Гарин. «Мне писанина на работе хватает». «Поеду я», — собрался Ишин. «Надо писать отчет о твоей идее. Организовать поиск. Спасибо». «Иронизируешь?» «Совсем нет. Ты прав кругом. Кто-то ведь Хасану сообщил о копиях отчетов. А значит, есть предатель. Нужно найти его. Чем быстрее, тем спокойнее будет спать. Фотки верну позже». А я у тебя как числюсь? Как брат или источник номер какой-то? Ты, как законопослушный гражданин Российской Федерации, Гарин Г.А. И ты не доложил, что ты мой двоюродный брат? Кому надо, те знают. Отрещать на всю Москву не нужно. ишин набулся в прихожей. Если понадобится, тебя пригласят подписать документы, протоколы, а пока нет необходимости. Идет оперативная разработка, достаточно моих отчетов. Оставшись один, Гарин включил телевизор. В новостях опять помянули сгоревший дом в Малаховке и обнаруженный схрон с оружием. Журналист, как всегда, закончил репортаж словами, ведет следствие. И уже ни слова об израильском паспорте и пропавшем человеке. Любопытно, что же там произошло? Очевидно, что Анне удалось как-то освободиться, и она одна завалила трех бандитов. Девушка она решительная пропущенный удар ногой в голову это почти стопроцентная смерть не из баровада она сказал ты убит такие удары еще если в грудь или в живот и нанесенный неожидающему не готовому человеку должны приводить к смерти от разрыва внутренних органов сосудов смещения позвонков это в кино противник может вскочить и драться в жизни он умрет в лучшем случае будет тяжелый нокаут Выходит, что она, надо думать, по одному уложила трех мужиков, сразу с тремя драться, да еще под Герычем это сложно. Три дня они ее кололи и не сообразили, что дозу надо повышать, и после третьего укола она очнулась. Как-то осмыслила свое положение и сумела освободиться. Если Ишин не врал, то ее учили выпутываться из подобных ситуаций. Она и выпуталась... А почему сразу не поехала в посольство? Без паспорта? Ладно, что гадать. Вероятно, ей было так худо, что она решила попросить помощи у Марка и меня. Гарин решил не заниматься сочинительством. Он прикрикнул на себя. «Пусть каждый занимается своим делом. Тебе мало забот по службе? Ты разобрался с загадками совместимости крови. Все понял в работе иммунитета. Что ты лезешь не в свое дело? Захотят тебе рассказать? Расскажут». Вообще, отнесись ко всему, как на скорой. Ты определил тяжесть состояния больного, поставил предварительный диагноз, отвез в больницу. Дальше все. Этим пациентом занимаются другие врачи. Ты часто потом ездил, узнавал, что там было? Каково больном спасли или нет? Может, пару раз. Вот и сейчас, незачем лезть. Ты не поможешь своим интересам, а помешать? Да запросто. Число событий за прошедшие сутки – Преодолела порог устойчивости психики любого обычного человека. Агарин себя необычным не считал. Он подошел к бару, изучил его содержимое. Практически все напитки были подарены в разное время пациентами. Он провел пальцами по крышкам. Ничего хмельного не хотелось. Рука задержалась на бальзаме бугульма. Вот это то, что сейчас нужно. Хотя травяной состав его больше стимулирует пищеварение, чем успокаивает. Рядом... Оказалась бутылочка с настойкой женьшени, и это хорошо. Гарин поставил на краешек полки стопочку, налил 20 мл бугульмы и немного женьшени. Не разводя, прокинул смесь в рот и переденулся от горечи. Лекарство должно быть горьким, вонючим и болючим, иначе оно не поможет, процитировал Жора древнюю мудрость, внушенную наставником еще в субординатуре. Он перебрал бутылочки с настойками стимулирующих трав. Лимонник, морали корень, ардиола розовая, золотой корень. Каждая из этих трав сама по себе довольно сильный стимулятор или психики, или кровообращения. Ане они, они придали силы сняли астению после наркотиков. Принимать эти капли вечером значит обеспечить бессонную ночь. А какой в ней смысл, если Анна уехала? Хватит и женьшенья. В темноте Жора обдумывал события двух прошедших суток. Когда он прощался в аэропорту, был уверен, что больше не встретится с Анной. Прошло чуть больше месяца, и вот она. И все ненадуманно. События развивались своим путем. А на этом пути снова оказался Гарин. И он во всей этой дурацкой истории выглядел центральной фигурой. Анна стажировалась у него, террористы решили выкрасть. «Документы, хранящиеся у него. Кровь после похищения начистил опять у него. Похоже, что судьбе Жора интересен. Не любимчик, а скорее подопытный. А подопытным животным свойственно убегать от вивария», — слух произнес Гарин. «Знать бы еще, куда бежать».